Внезапно рядом послышался скрежет, я отпрыгнул в сторону. Ржавая дверь скользнула вверх и на улицу выглянул толстый человек в белом колпаке. Слободан, я приготовил для тебя бочку, крикнул он и удивлённо возрился на меня. Да ты не Слободан? Он точно. Я не Слободан, его здесь нет. Он в больнице, грыжу удаляет. Неужели это счастливый случай? говорил я быстро, а думал ещё быстрее. На соседней улице суеты было хоть отбавляй, однако сюда, в служебный проезд, пока никто не заглядывал. "Я стегнуу ближайшего робота хлыстом. Следуй за этим человеком", приказал я и махнул рукой в нужном направлении. Белый колпак скрылся, робот последовал за ним, а мне оставалось пойти следом, прямо на кухню. Очевидно, это ресторан. Кухня была огромна. Кроме нас тут никого не было. Когда вы открываетесь, поинтересовался я, аппетит от работы разыгрался. Только вечером: "Эй, скажи этому роботу, чтобы отстал от меня, пусть лучше заберёт помои". Повар метался по кухне, а робот преданно топал по пятам. Прекрасная пара. "Робот, я щёлкнул хлыстиком. Хватит тебе бегать за этим человеком. Возьми его за руки, чтобы не дёргался". Электронные рефлексы робота сработали гораздо быстрее, чем реакции повара. Стальные руки сам кнулись. Повар жалобно раскрыл рот, пришлось закрыть его колпаком. Он сердито замечал и принялся жевать кляп, и жевал все время, пока я привязывал его к стулу. Кляп пришлось тоже обвязать. Никто пока не появился. Вот ведь повезло. Вон отсюда! Я щелкнул по металлической спине и отослал роботы прочь. Роботы вкалывали. А я беззаботно полеживал, пока не пришло время давать новые указания. Возвращайтесь на то же самое место, откуда утром пришли вперед. Они четко по военному развернулись и потопали во сносясь. Слава богу, хоть в другую сторону от улицы, на которой мы недавно были. Я вернулся на кухню. А посадиться пока нечего. Рано или поздно меня, конечно, вычислят через мусорщика. Но где я покинул команду роботов? Этого так сразу не узнать. Все складывалось просто прекрасно. Связанный повар ухитрился повалить стул и теперь полз к выходу, извиваясь всем телом. Не хорошо, пожурил его я, снимая со стены самый большой тисак. Он испуганно замер, вытрящив глаза. Положив тисак и хлыст на видное место, я огляделся. Надо отдышаться и немного подумать. Хватит метаться и импровизировать. Внезапно издалека донеслись стук в дверь и резкий звонок. Пришлось опять взяться за тесак. Похоже, вся операция пройдёт под лозунгом: "Выдумывай и пробуй". "В чём дело?" поинтересовался я у повара, вынув на секунду кляп. "Это у главного входа кто-то пришёл". Хрипло выдохнул он, не отрывая глаз от занесенного над его головой тисака. Я вставил клеп на место, прокрался к двери и чуть-чуть приоткрыл ее. Там был пустой и темный обеденный зал. Со стороны главного входа доносились звон и стук, из ресторана на шум никто не явился, видимо, никого тут не было, кроме нас с поваром. Чего надо? Попытался ей изобразить манеру повара обращаться с людьми. Служба ремонта холодильников вы нас вызывали. В чём дело? Какие проблемы? Большие. Сердце моё радостно ёкнуло. Захватите инструменты. Механик приволок огромный ящик. Я впустил его, аккуратно закрыл дверь, а потом плашмя съездил ему тесаком по голове. Он немедленно свалился. Мундир у него был тёмно-зелёный. Это намного лучше, чем наряд осы или мусорщика. Да и выбора нет. Я быстро раздела его, а потом привязал к стул напротив повара. Они затеяли молчаливый разговор взглядами. Впервые преследователи отстали от меня на целый корпус. Если повезёт, то обоих пленников обнаружат не раньше, чем через несколько часов, и только потом полиция выйдет на мой след. Я напялил зелёную униформу, приготовил несколько бутербродов, захватив ящик с инструментами, отдал честь обоим пленникам и покинул ресторан через главный вход. Там стоял большой моторобот и тихонько гудел. В руках у него был ещё один ящик с инструментами. На его железной груди, как и у меня, красовался знак фирмы